Кнопящиеся возле калта щупальца света внезапно начали перепрыгивать от мира к миру, охватывая и обвивая пространство, распространяясь по границам ультрамара, они с явным нетерпением, казалось, голодом, кинулись к пылающему шару нуцерии. Когда они добрались до него, то уже образовали туманную преграду между 500 мирами и остальной частью Империум. Ларгар стоял почти в 20 метрах от Ангрона, Но всё равно услышал, как брат мягко выдохнул. Ничто стеры не попадёт в нуты, сказал мне свойщий слово, шагая вдоль границы тумана. И ничто не выйдет наружу. Сквозь эту бурю не пробьётся даже астропатический шёпот. Мы зажжём Желиманов уголок галактики, и только мы с тобой будем знать обратный путь через это пламя. Голос Ангрона напоминал ржавый металл, который переживали и с рычанием выплюнули. Почему Нуцерия? Ты мог выбрать любой другой мир возле границы Ультрамара, чтобы создать край этой преграды. Но ты выбрал Нуцерию. Пожиратель миров медленно и хищно моргнул, почти как крокодил. Ты мне ответишь, жрец. Почему Нуцерия? Что такого ждёт нас на этой планете? Отчего она становится столь заманчивой целью? Несущий слово склонил голову, и иллюзорная звёздная карта пропала. Это должна быть нуцерия, произнёс он. Недостаточно. Почему ты так не хочешь возвращаться? тихо спросил Ларгар. Нежелание. Он просто не ожидал такого от воинственного брата, даже в случае сложнейшего решения. Сколько раз я тебе говорил, проворчал Пожиратель миров, и его гортань издала протяжный звук. Мм. Я умер там. Всё, что было после, не имеет значения. Не представляй меня рычащим нелюдим, который постоянно ослеплён собственной злобой. Я всё ещё человек, что бы они со мной ни сделали. Я решил сохранить меру жизни. Теперь там для меня больше ничего нет. Ларгар кивнул, ощущая, что ему придётся пойти на небольшие допущения, чтобы обуздать нрав брата. Там отмщение, Ангрон. Неужели это настолько бессмысленно? Хмм, отмщение за что? Она вернёт моих братьев и сестёр из несправедливо доставшихся им могил. Костя моего прошлого давно устыля Ларгар. Несущий слово прищурился и усилил натяг. Говорили, что император скрыл планету от тебя. Я всегда думал. Ты думал неправильно. Ангрон сплюнул на мозаический пол. Слюна была красного цвета. Что-то внутри его черепа кровоточило. Ты играл в игры императора, уступил Ларгар. носил его ошейник до восстания пытался быть сыном, который был ему нужен и являлся таковым, если не считать моменты потери самоконтроля. Но теперь мне нужна гибель Нуцерии. Хочешь ты того или нет? И ты, брат, идеальный архитектор для неё. Ангром заколебался. Что бы он ни говорил, в его глазах явно медленно разрасталось пламя. Почему Нуцерия? Ларгар казался печальным. Как правило, несущий слово не скрывал своих чувств, однако, если он того хотел, его было сложно понять. А Ангрон не был мастером распознавания тонкостей выражения лица. «Метафизика сложна», — произнес Ларгар. Ангрон издал рычание. «Может, я и не тратил целые дни на споры с тобой и Магнусом в отцовском дворце. Однако гвозди не сделали из меня полного глупца. Я задал вопрос, Ларгар. ты на него ответишь и сделает это без обмана если вообще на такое способен несущий слово посмотрел в глаза брата на редкую палитру эмоций в глубине там в изобилии присутствовала боль но ещё и отчаяние от жизни с отказывающим разумом а также свирепость которая выходила за пределы злобы ангрон был созданием которое научилось делать из собственной ненависти клинок чтобы использовать в бою Большинство живых существ пребывали в рабстве у эмоций, но он превратил свои в оружие. Ларгар не мог не восхищаться скрытой в этом силой. «Мы направляемся к Нуцерии из-за тебя», — произнес он, — «из-за гвоздей». Ангрон продолжал смотреть на брата, молчанием вынудив того продолжить. «Они тебя убивают», — признался Ларгар. «Быстрее, чем я думал. Быстрее, чем кто-либо понимал. Темп дегенерации ускорился даже в последние несколько месяцев. Твои имплантаты не предназначались для мозговой ткани примарха. Гвозди вгрызаются всё глубже, а твоя физиология пытается залечить повреждения. Однако это игра в перетягивание каната, где стороны равны. В ответ Ангрон безразлично пожал плечами. Догадки. Я способен видеть души и слышать музыку созидания, улыбнулся Ларгат. После такого подобное проще простого. Знаешь, архивы 12 легиона достаточно объёмны. А остальное понятно по твоему поведению, а также по излучаемой тобой боли, которую я чувствую при каждой нашей встрече. Весь твой мозг перекроен и перемонтирован, чтобы повиноваться импульсам имплантатов. Скажи, когда ты в последний раз видел сны? Я не вижу снов. последовал немедленный, практически яростный в своей стремительности ответ. «Я никогда не видел снов». Ларгар наклонил голову, и в его участливых глазах отразилось калейдоскопическое свечение варпа. «А сейчас ты лжешь, брат!» «Это не ложь!» Толстые пальцы Ангрона подергивались и скрючивались, стискивая призрачное оружие. «Гвозди редко позволяют мне спать. Как я могу видеть сны?» От внимания Ларгара не укрылось нарастающее напряжение тела брата. На покрытой шрамами кожи висков взбухли вены, плечи по-звериному ссутулились, совсем как дикий кот приседает перед броском. «Ты как-то говорил мне, что гвозди лишили тебя сна», согласился Ларгар, «но также сказал, что они позволяют тебе видеть сны». Ангрон сделал шаг вперед. Он произнес было, «Я имел в виду, Но Замер от прямого взгляда Лоргара. Они дают тебе покой и мир, которых ты больше нигде не можешь найти. Люди, легионеры, примархи, всё живое должно спать, отдыхать, давая мозгу время на передышку. Твой перекроенный разум лишает тебя этой возможности. Ты не видишь снов, когда закрываешь глаза. Ты видишь их наяву, стремясь к тому суматошному покою, который тебе могут дать гвозди. Ларгар снова встретился глазами с Ангроном. Не оскорбляй нас обоих, брат, отрицая это. Когда ты убиваешь, то пускаешь слюни и бормочешь о погоне за покоем и о том, каким близким он кажется. Я слышал. Я заглядывал в твоё сердце и душу, пока ты был одержим гвоздями. Сознание твоих сыновей, обладающих грубыми подобиями твоих имплантатов, переделано так, что они наслаждаются лишь поцелуем адреналина. Их нешие имплантаты причиняют боль, раздирая нервы, и твои пожиратели миров убивают, поскольку это радует их переделанные сердца и смягчает впивающуюся в мышцы боль. Твои же гвозди мясника куда более хищное и коварное приспособление, которое разрушает восприятие и полностью лишает покоя. Они убивают тебя, гладиатор. И ты ещё спрашиваешь, зачем я веду тебя назад к нуцерии? Разве это не очевидно? Ангрон попятился, его взгляд был разгорячён, в противоположность холодным глазам брата. Их нельзя вынуть, и я буду драться со всяким, кто попытается это сделать. Если они и убивают меня, то это достаточно медленная смерть, чтобы не испытывать ни страха, ни сожаления. Теперь взгляд Лоргара запылал. Я спасу тебя, Ангрон. Сражайся со мной, ненавидь меня, верь мне, это не важно. Я затащу тебя в бессмертие, которого ты заслуживаешь. Их нельзя вынуть. Ангрон потянулся к цепным мечам и чуть было их не выхватил. Он мучительно пытался обуздать эмоции, словно поддаться ярости здесь и сейчас, означало доказать правоту Ларгара. Я не стану их вынимать. Ларгар шагнул к брату, примирительно разводя руки. Однако у владык, которые вбили их тебе в череп, А кажется больше знаний об их функционировании. Я выясню всё, что им известно об этих подлых устройствах, а затем буду жечь их отвратительный мир, пока от поверхности не останется только стекло. И ты будешь рядом со мной, неся возмездие, которого якобы больше не хочешь. Если существует способ как-то спасти тебя, я это сделаю, клянусь. Ангронс глотнул. Причиной было не волнение, Поскольку ничего не знал о таком проявлении тревоги, однако что-то в настойчивых, влажных от слюны на шёпотеваниях Ларгара заставило пожирателя миров снова заскрежетать зубами. Если то, что ты говоришь правда, то зачем меня спасать? На безмятежном лице Ларгара явно проступило разочарование. Почему в нашем роду все обязательно задают этот вопрос? Недоверчиво скалил он вздохнул. Ты мой брат, Я избавлю тебя от боли, насколько смогу, и уберегу от вреда, если окажусь в силах. Ангрон молчал на протяжении нескольких тяжеловесных, очень тяжеловесных ударов своего медвежьего сердца. Кровь не всегда гуще воды Ларгар. Есть множество тех, кого я жду превыше братьев. Он начал рассказывать из стороны в сторону, словно запертое животное, раздражённый самим фактом того, что брат пытается проявить заботу. Непривычность момента была ему неприятна. Ты слаб, наконец произнёс он Грон. Взгляд золотого примарха стал рассеянным. Однако, помимо этой лёгкой отстранённости, он никак не проявил обиды. Я слаб? мягко переспросил он. Я верно расслышал? Ты слышал, что я сказал? отозвался Ангром. Пусть история, как следует, запомнит мои слова. поскольку мне безразлично, кто будет гордо восседать на троне Терры, когда забрежет рассвет последнего дня. Гор хороший, командир, но на этом и заканчивается мое уважение к высокомерному самодовольному ублюдку. Я присоединился к восстанию, поскольку мне проще терпеть его, чем ту мерзость, что именует себя владыкой человечества. Хочешь правды о моей жизни и смерти? Я Ангрон, пожиратель миров, и я уже мертв. «Я умер больше ста лет назад, в горах к северу от поработившего меня города. Я умер после Дэшеа». Ларгар степил руки. Его губы скривились в улыбке, в которой было одно лишь веселое понимание. «Я слаб», — снова произнес он. «Я! Это правда так, братец? Разве это я, тот единственный примар, кто так и не покорил свой родной мир? Или им был великий и могучий Ангрон?» «Разве я тот примарх, кто ощутил у своего горла дыхание волков? Или это Ангрону и его грозным сынам досталось в ночь волка, когда рус в кровь разбил их под дождем?» Ангрон с ревом рванулся вперед, хотя не обнажил клинков и не нанес удара. «Я его победил! Рус был в моем распоряжении! Его прогнали обратно к кораблю, а ты смеешь говорить иное?» Ларгар не испугался. «Так все было, брат!» В самом деле. Я да. Ангрон прекратил наступать, внезапно занервничал. Мы сражались, наши легионы сражались. Волки отступили. Мы мы их преследовали. Если ты говоришь правду, Ларгар внимательно наблюдал за братом, то расскажи мне. Он чуть было не попросил показать, соприкоснуться разумами и дать увидеть воспоминание, каким его ощущал Ангрон. Однако в последний момент замешкался. Несмотря на свою неодушевлённую безжизненность, квозди ощущали вторжение шестого чувства и обычно огрызались в ответ. Ларгар достаточно порасчупал и провидел, чтобы знать правду. Лучше было выслушать историю в изложении брата, чем продолжать взвинчивать Ангрона. "Ты не прав", грубо прорычал Ангрон. Его голос был хриплым не от злобы, а от бремени эмоций. "Ты не прав!" Это было не под дождём. Всё произошло на закате дня, который уже был омрачён пылающим по зади нас городом. Мой клинок сломался, но это не имело значения. Я вырвал у него цепной меч и переломил собственными руками. Мы упали в грязь, продолжая бороться. Мы оба знали, что эта схватка кончится на земле. Я его победил, Ларгар. В конце мой сапог был у него на горле. Я стоял над ним, а Рус